Глава седьмая. Последовала немая сцена. Затем Дирхилль осторожно поставил стакан на стол и произнес: "Прикрой дверь, дружище. Здесь полно любопытных ушей, и компанию им составляют весьма болтливые рты". Сильван машинально сделал, что велела. Он чувствовал себя как человек, который готовился к смертельной схватке, а вместо противника обнаружил ораву пушистых щенков. Рене тяжело дыша привалился плечом к стене. Крис вскочила и бросилась к Сильвану. Наконец-то! Я уж думал, это никогда не придешь. Сильван ошеломленно обнял ее. Зирхель казался слегка смущенным и не торопился с объяснениями. Что все это значит? Сильван наконец обрел дар речи. Зирхель, ты, вы, как ты здесь оказался? Так я ж сюда и шел, усмехнулся искатель. В слабом свете лампы было видно, что он сильно похудел. Только путь получился долгий. Его ста пало одна из бан, что хозяйничает в мегаполисе. Перехватила инициативу Крис. И держала в плену почти всю зиму. А когда он ослабел, продала сюда. Он же тоже грамотный. Она повернулась к искателю и победоносно закончила. Я так и знала, что влупнешь в неприятности. Нельзя было отпускать себя одного. Дирхилль усмехнулся в бороду. Но почему вы здесь вместе? удивился Сильван. А это проще простого. Крис указала на стену своей комнаты. Это не настоящая стена, просто деревянная перегородка. Пару недель назад я услышала, что там кто-то есть. Расшатала доску в углу и готово. Так значит можно было бежать еще две недели назад, даже раньше. «Да». Крис положила руку на плечо Сильвану, и на ее лице снова мелькнуло то самое неуловимо виноватое выражение. «Но, во-первых, стоило дождаться потепления. Во-вторых, Дирхель сильно ослаб. Ему нужно было поправить здоровье и хорошо есть. И потом... Я хотела, чтобы ты сам это сделал». «Сделал что?» «Не понял Сильван. Пришел за мной». Крис внезапно густо покраснела, что уж совсем ни в какие ворота не лезла. Сильван молчал. Подобные романтические порывы настолько не вписывались в характер Крис, что он даже не знал, что и сказать. Тишину нарушил Дирхель. «Что-то мы заболтались, друзья, вам не кажется? В любой момент может подняться переполох, когда выяснится, что Сильван исчез». «Нет, после ужина ко мне никто не приходит», — просеянно возразил Сильван. «А вот что нет Рене, это да, могут заметить». Они взглянули на связанного старика, который ответил им полным досады, усталым взглядом. «Что ж, тогда уходим», — Крис потерла ладонь и ладонь, словно в предвкушении потехе. «Хелл, сходишь за мешком?» Дерхель кивнул и, поднявшись, двинулся в угол комнаты. Щель прикрывали пачки бумаги. Он отодвинул их и исчез. За мешком? Недоуменно повторил Сильван. Конечно. Крис выудила из-под койки небольшой холщовый мешок, судя по всему, плотно набитый. Я не ела хлеб все это время, а подсушивала и складывала сюда. Это тоже стоит забрать. Она оторвала от одеяла лоскут и принялась заворачивать остатки ужина. Сильван чувствовал себя круглым дураком. Ему и в голову не пришло сохранять еду для побега. Дирхель появился через минуту уже в куртке и плаще. Ну, какой план? Вдруг спросила Крис и уставилась на Сильвана. Вопрос застег его врасплох. А, ну, я узнал, что отсюда можно уйти под землей. Есть прямой проход за пределы мегаполиса, но вот как попасть туда? «Для этого я и захватил Рене». «А, чтобы он показал, где вход в подземелье?» — быстро спросила Крис, напяливая полушубок. «Умно». Сердце Сильвана радостно забилось. Он повернулся к Рене. «Ты поможешь нам. Если заведешь в ловушку, сам понимаешь. Нам придется...» Старик угрюмо кивнул. Дышал он тяжело, с присвистом. Глаза слезились. Сильван ждал, что Крис скажет что-нибудь еще. «Я не могу. Но ни она, ни Дирхель не произнесли ни слова. Он отодвинул Рене в сторону, приоткрыл дверь и осторожно выглянул наружу. В полутемном коридоре никого не было, а вот снизу, с лестницы, доносились голоса. Сильван облизнул вмиг пересохшие губы и первым вышел в коридор. Сделал знак Рене и прошептал. «Крис, посмотри, нет ли кому на лестнице?» Девушка тенью скользнула мимо него и, глянув вниз через перила, показала большой палец. Глаза ее возбужденно блестели, она явно наслаждалась происходящим. А вот Сильвану было не до забав. Он уже весь взмог, на грудь словно давили тяжелые доски, сердце колотилось. Как-то сразу стало понятно, что это не просто их единственный шанс выбраться отсюда, но и его, Сильвана. «Шанс проявить себя, показать, что он чего-то стоит. И если он упустит его, ты до конца дней своих останешься бесполезным неудачником», произнес голос внутри него. И Сильван без труда узнал отца. Стиснул зубы и решительно шагнул к лестнице, подталкивая перед собой Рене. Вообще необычно ложились спать с наступлением темноты, чтобы не сжечь лишнее масло. Это разрешалось только грамотникам. Они могли работать всю ночь, если хотели. Зима отступала, но темнело еще довольно рано, и это было на руку беглецам. На первый этаж спустились без проблем. Этот участок пути Сильван хорошо знал. Их каждый день водили на прогулку, а вот дальше приходилось полагаться только на роне. Они спрятались под лестницей, и старичок начал мычать. Явно желая освободиться от кляпа, Сильван обхватил его сзади за тощую шею и произнес в ухо: "Закричишь, пеняй на себя. Я не так безобиден, как ты думаешь". И вытащил тряпку изо рта Рене. Тот судорожно закашлялся и просипел. Вход не здесь, в соседнем здании. Веди, скомандовал Сильван и, подумав секунду, развязал его. Подтаивший стоптанный снег ночью превращался в лед. Легко поскользнуться и упасть даже со свободными руками. Арене уже старик, они осторожно вышли из-под лестницы и прокрались к двери. Она отворилась с протяжным биском, заставляя Сильвана похолодеть от страха. Но снаружи их встретила тишина. Шел снег, пушистые крупные хлопья мягко ложились на землю. В окнах окружающих домов мерцали огни светильников. И это была такая красивая и мирная картина, что на секунду Сильвану показалось. Все случившееся просто сон. И он дома, в террасе. Ранэни решительно двинулся вдоль стены дома, опираясь на нее рукой. Сапоги с шорохом и чавканьем увязали в снежные каши. Сильван слышал, как Крис пыхтит у него за спиной. Ни она, ни Дирхель не произносили ни слова. Просто следовали за Сильваном туда, куда он их вел. Они обогнули дом и пересекли наискосок темный двор. Пока все шло отлично. Большинство обитателей общины уже спало, да и мало кто захочет выходить на улицу в такой снегопад. Рене подвел их к почти невидимой во мраке двери и прошептал. «Здесь могут быть люди». Даже не причинеешь им вреда, голубчик. Как получится? Честно ответил Сильван. Мы должны выбраться отсюда. Вперед. Рене тяжко вздохнул и потянул дверь на себя. Они очутились в просторном холле, освещенном единственной лампешкой. Смутно виднелась лестница. Один марш вел наверх, другой вниз в темноту подвала. Рене знаком указал на нее. Крис сняла лампу с подставки и передала Сильвану. И в этот момент наверху на лестнице послышались голоса и шум шагов. Кто-то спускался вниз, несколько человек. Сильван моментально вернул лампу на место, схватил Рене за локоть и потащил к лестнице в подвал. Крис и Дирхель следовали за ним. Едва успели спуститься на один пролет и притаиться в темноте, как шаги загромыхали почти над головой, и в холле. Началась перепалка. «Говорю тебе, не пойду в такой снег!» Капризно произнес молодой, слегка картавый голос. Другой голос пожилой хриплый возразил. «Под землей все еденно! Иди сейчас, там заночуешь, а утром уже с провизией вернешься!» «Вот утром и схожу!» «И оставишь мать без горячего молока? Знаешь же, она всегда его пьет на завтрак!» Воцарилось угрюмое молчание. И кричесило и стиснуло плечо Сильвана. Они стояли всего в нескольких метрах от спорщиков. Ладно, ладно, проныл молодой голос и с вызовом добавил: "Полушубок хоть можно взять, или мне так ити? Бери только быстро, никаких дурацких игр, понял? Да понял, понял. Жду тебя здесь." Сильван начал бесшумно спускаться вниз по лестнице. Придерживая Рене за талию, чтобы тот не оступился в темноте, Крис и Дирхель шли следом. К счастью, лестница была не деревянная, иначе скрип бы их точно выдал, а из какого-то серого крошасшегося материала, как в подземелье Хлагара. Когда спустились еще на два пролета вниз, Сильван прошептал: "Что будем делать? Этот парень увидит нас. Не повезло." Наоборот, это везение. возразила Крис тоже шепотом. Мы ведь не знаем дорогу, к тому же лампу не захватили. Надо просто пропустить его вперед, идите следом. Верно, заблудиться здесь пара пустых, подтвердил Рене. Этот молец Гарик, сын Джорджа Брауне. Ленивый страшно, вечно ходит на газанагу. Вы от него точно не отстанете. Сильван провел руками по стене вправо, потом влево. Ничего. Он шагнул чуть дальше, и ладонь вдруг провалилась в пустоту. Сюда, прошептал он. Скорее. Крис, Рене и Дирхель подошли к нему, спотыкаясь и шепотом поминая темного на все лады. Едва успели спрятаться, как на лестнице послышались шаги. Вот смех уто будет, если он как раз сюда и пойдет, прошептала Крис на ухо Сильвану. И тот поморщился. Абсолютно ничего смешного он в этом не видел и уже думал о том, как бы полавчее оглушить парня, прежде чем тот завопит во все горло. Все-таки это не Рене. Можно не церемониться. Но и ему правда повезло. Дрожащий от светлампы упал на пол в дверном проеме и почти сразу побледнел, удаляясь. Гарик затянул песню, ударяя в такт по стенам чем-то твердым, вроде металлического прута. Они вышли из укрытия. Сильван положил руку на плечо Рене. «Дальше мы сами. Спасибо за помощь». «Чего уж там?» прокряхтел старик. «Удачи тебе, голубчик. Жаль, конечно. Но уж ту книжку с девчонками-то я как-нибудь сам одолею. Наука твоя впрок пошла». Сильван улыбнулся. «Слушай-ка», — оживился Рене. «Ты меня снова свяжи и рот заткни, а то получится я по доброй воле вас сюда привел». «Так и есть», — усмехнулся Сильван, но просьбу выполнил. Оставив старика у подножья лестницы, они ощупью прошли в коридор, откуда гулко доносились голоса ударов и немузыкальное пение. Идти за Гариком незаметно не составило труда. Лишь в самом начале, когда надо было спуститься под землю по вертикальному тоннелю со ступеньками-скобами, Они чуть с ним выдали себя. Селиван оступился и упал, повиснув на руках. К счастью, Гарик не обратил внимания на шум. Трудно услышать что-нибудь, распевая во все горло. Беглецы следовали за ним на значительном расстоянии и почти не таились, передвигались, согнувшись в трипогибели, пока не выбрались в более просторный тоннель, по дну которого струился темный поток. Здесь было прохладно. Но все-таки не так холодно, как снаружи. Пахло тухлой водой. Малейший звук эхом отпрыгивал от стен. Рынек говорил, здесь протекает река. Прошептал Сильван на ухо Крис. Она нас выведет наружу. Крис ободряюще сжал его руку, и Сильван воспрял духом. Пока все шло неплохо. Возможно, побег и вправду удался. Сильван не спешил радоваться. Тоннель хорошо известен обитателям обшины. и пустить за ними погоню не составит труда, тем более что Гарик излишней торопливостью не страдал. Но время шло, а тишину по-прежнему нарушали только журчание воды и пение, которое основательно достало Сильвана. За спиной тяжело дышало Крис, да он и сам начал уставать. Три месяца жизни в заперти не прошли даром. Казалось, они застряли тут навсегда, как вдруг свет лампы впереди мигнул. И погас. Гарик свернул в боковой тоннель. Сильван поспешил за ним, поминутно спотыкаясь в полной темноте. Если бы не холодная влажная стена под рукой, точно упал бы. Наконец рука провалилась в пустоту. Здесь придется снова идти прыгнувшись. Сильван со вздохом ухватился за край отверстия и подтянулся от души, надеясь, что конец пути близок. Тоннель вывел их в просторный, совершенно темный коллектор. Гарик исчез, но дальнейший его путь угадать не составило труда. Он вел наверх по вертикальным скобам. Крис обнаружила их почти сразу, как только они начали обшаривать все вокруг. «Здесь я пойду первым», <просил> — прошептал Дирхель и полез, не дожидаясь ничего согласия. Он оказался прав. Отверстие тоннеля закрывалось тяжелой металлической крышкой, и Дирхелю пришлось повозиться, чтобы ее сдвинуть. Опасаясь, что Гарик их услышит, Он старался действовать как можно тише. Но когда Селиван вслед за искателем выбрался наружу, их проводник и след простоял. Они стояли на небольшой полянке посреди леса, неподалеку торчали заснеженные развалины до исходовских времен. Снег сыпал во всю, сильный ветер раскачивал высокие темные ели. Кругом не огонька. Место казалось диким и заброшенным. Люк находился на небольшом возвышении, с которого явно регулярно счищали снег. Иначе попасть в тоннель было бы уже невозможно. Что будем делать? спросила Крис, выбираясь наружу последней, и вдруг раздраженно произнесла: "Помоги же, Силь, темного тебе в печонку". Сильван поспешно подал ей руку. Крис тяжело спрыгнула в снег, провалилась чуть не по пояс и яростно выразилась: "Ты же не любишь, чтоб тебе помогали". Заметил Сильван. Криса ставила его слова без внимания. «Пойдем за Гариком?» Спросила она, ни к кому напрямую не обращаясь. «Думаю, его следы еще не замело». Дирхель покачал головой. «Это их хозяйство. Первое место, где нас будут искать. Лучше туда не соваться. До утра пересидим там». И он указал на полуразвалившееся здание неподалеку. «Окочуримся». С сомнением произнесла Крис ее жеся от ветра. Костер разведем, стена его прикроет, и уж тем более никто не заметит дым в такую ночь. Крис кивнула. Веди. Сильван сразу почувствовал, что командование каким-то непостижимым образом перешло к Дирхилю и даже не знал, радоваться этому или огорчаться. Он изнемогал от усталости и нервного напряжения. и просто молча потащился за своими спутниками к заснеженным развалинам. Крыша здания провалилась, но они нашли укромный уголок под самым крупным ее обломком. Натаскали лапника, развели костер и легли, пристроив под голову кто котомку, кто собственный локоть. Несмотря на оттепель, Сильван страшно продрог, и только сильная усталость позволила ему провалиться в сон. Дирхиль разбудил его по темноте. Пора уходить, рассвет близко. Вообще не встают рано, сам знаешь. При условии, что они не хватились раннее. Или что он не разболтал все еще прошлым вечером, подумал Сильван. Впрочем, на месте старика он сдержал бы язык за зубами. Его легко могут заподозрить в содействии побегу. Крис проснулась еще в худшем настроении, чем вчера. И долго ругалась себе под нос, разгибая застывшие руки и ноги. Костер превратился в кучу мерцающих углей. Беглецы наспех перекусили, не разводя огня. Куда мы сейчас? рискнул спросить Сильван, обращаясь скорее всего-таки к Дирхилю. Где-то здесь должна быть дорога. Искатель поморщился, разглядывая подмокший кусок хлеба, но все-таки сунул его в рот. Я знаю такие здания. До исхода в них хранили топливо для мобильей. Для мобильей? Повторил Сильван. Да, тех штук, которыми забиты все выезды из Мегаполиса. Они заезжали сюда и в них заливали топливо. Так что дорога точно есть. Как станет светлее, мы ее наверняка увидим даже под снегом. Ну а потом? Потом. Доберемся до древней дороги, это, думаю, будет самое верное. Придется обогнуть мегаполис по периметру, чтобы не заплутать в лесах. Да нет, я не о том. Сильвану страшно не хотелось поднимать эту тему, но что-то в угрюмом лице Криса словно подталкивало его. Что мы, ну, будем делать дальше? Повесло молчание. Крис пошевелила угли прутиком и через силу произнесла: Не знаю. Даже непонятно, был Джори здесь вообще или нет. Среди грамотников его не оказалось. И Хелл тоже ни о чем не слышал. Я пыталась расспрашивать, но никто мне и словечко не сказал. «Повезло тебе с этим трепливым старикашкой». Сильван с трудом усмехнулся. Губы застыли от холода. «Это мне уже ближе к весне повезло. Первые пару месяцев приходил такой молчун». Слова не вытянешь. Я его Муном прозвал, потому что он даже имени своего не говорил. Впрочем, он ведь тоже пленником был, так что радости мало со мной разговаривать. Крис вдруг подняла голову и уставилась на Сильвана. А как он выглядел, этот парень, Мун? Да обычно. Высокий, худой, светлые волосы. А глаза, глаза какого цвета? Голос Криса вдруг охрип, и она откашлялась. Сильван нахмурился. Глаза не помню. Он все время вниз смотрел, но мне кажется серые или голубые. У него под глазами были жуткие темные круги, почти черные, и глаза сильно выделялись. Значит, наверное, светлые. Крис вдруг закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись. «Ты чего?» — испугался Сильван, вскочил и зашипел от боли, приложившись макушкой о низкий потолок их убежища. Казалось, Крис рыдает, и когда она отняла ладони от лица, по щекам ее текли слезы. Но она смеялась. Смеялась навзрыд. «Это Джори», — севшим голосом произнес Дирхель. «Да». Ты видел его каждый день целых два месяца. Мы были в нескольких шагах и не встретились. Темный забери этот мир со всеми потрохами. Сильный ветер трепал чуть отросшие волосы Айка. Он придерживал их ладонью, чтобы не лезли в глаза. На высоком обрывистом берегу молодая трава уверенно пробивалась сквозь сухую и старую. На кустах трепетали молодые листочки. Белый песчаный берег внизу покрывали узоры, оставленные волнами. Ракушки, мелкие камни и сухие листья впечатались в песок. За ними тянулись прочерченные схлынувшей водой извилистые следы, ведущие к морю. Айк слушал прибой и не отрываясь смотрел вдаль. Армады беспокойных серых облаков гуляли над морем. Голубой цвет волн, чем дальше от берега, тем сильнее сгущался. И в темно-зеленой глади воды у горизонта застывала кристаллом безграничная синь. Море, огромное как небо, и всегда разное. Только отвернешься, оно уже другое. Если ты понимаешь, о чем я? Да, Джори. Я понимаю. Негромко произнес Сайк. Усталость от трехмесячного пути пригибала к земле. Но он мечтал об этом миге с самого раннего детства, и сейчас, взволнованный до глубины души долгожданными встречей, хотел протянуть руки и молить морскую стихию о чуде. Пусть и знал, что любые мольбы бесполезны. Пласта хватило только-только. Передвигаясь в основном пешком, чаще за обозами, он шел по древней дороге, наблюдая, как постепенно сходит снег. чувствуя на лице дыхание весны и усиливающийся жар солнечных лучей. Где-то, как-то, незамеченный за последними снежными бурями, прошел восемнадцатый день рождения Айка. А он все шел. Если спрашивали, говорил, что он под мастерье кузнеца, оставшийся сиротой, идет к своему дяде в Ройн. И, в общем-то, не врал. Джори ведь немного учил Айка кузнечному делу. Да и дядя в районе у него был. Только не кузнец, а свершитель. С братом своей матери Айк переписывался пару лет назад, когда хотел создать единую систему наказаний для нескольких ближайших к Вьену городов. Но тот начинание не поддержал. А потом Крис и Джори изгнали из Вьена, и Айк потерял связь с внешним миром. Крис была его тайным посланцем, ведь ни один человек не возьмет письмо из рук свершителя. Обратиться к дяде за помощью казалось разумным шагом. Но Айк пришел в Роин, чтобы найти Хороса. Если кто-нибудь заметит его у дома свершителя, это может осложнить дело. Он вздохнул и, собрав волю в кулак, двинулся вдоль берега к городу. Хотя Айк всякого навидался в скитаниях, Роин удивил его. Как и многие другие города, его окружали развалины времен доисхода. Но таких развалин Аки еще не встречал. Вместо обычных домов повсюду торчали огромные прямоугольники и кубы, зияющие провалами окон. Некоторые сооружения были вообще ни на что не похожи. То ли дома, то ли какие-то склады. Ближе к побережью над городом возвышалось причудливое серое строение. Словно слепленное из нескольких башен, оно напоминало гигантскую свирель и производило зловещее впечатление. Роэнь сжался к воде. С защитной стеной ему служили два длинных, приземистых здания, вместе составляющих огромную дугу. Когда-то, наверное, их возвели прямо на берегу. Но море сильно отступило, и на освободившемся месте люди построили деревянные дома, многие из которых стояли на сваях, Вместо фундаментов. В город Тайка пропустили без вопросов. Прямая, как стрела, дорога рассекала развалины и втискивалась в проход между двумя зданиями. По ней туда-сюда сновали телеги, нагруженные всяким добром, и самый разнообразный народ. На невысоких крышах сидела пара арбалетчиков, но судя по всему чисто для проформы. Даже снизу было слышно, как они играют в броски и добродушно переругиваются. Теплый свежий воздух волнами ходил над крышами, солнце выныривало из затучь и нестерпимым блеском отражалось в зеленоватой глади воды. Народ галдел, шум стоял оглушительный. Айка совсем затолкали, он невольно вспомнил базарные дни Вена. Дома в основном двухэтажные, составляли всего несколько улиц, но тем не менее в районе был свой свершитель. Впрочем, он мог выезжать и в другие города по мере надобности, и наверняка так и делал. Некоторые дома покрепче и явно побогаче возвели на узких каменных возвышениях, которые загибались и тянулись параллельно берегу. Хаик догадался, что до исхода это были причалы для судов. Теперь их роль выполняли деревянные пирсы на сваях, уходящие далеко в море. Возле них кишмяк кишили лодки разных форм и размеров. А чуть дальше на рейде покачивались два больших корабля. Увидев их, Айк застыл, как вкопанный. Потом, не отрывая взгляда, отошел к стене дома, чтобы никому не мешать и спокойно насладиться открывшейся картиной. Вот они, призраки из его грез. Со спущенными парусами корабли выглядели довольно неказистыми. Но при взгляде на них... Айк почувствовал необычайную легкость в душе и во всем теле. Вода сверкала, небо сверкало, непривычный запах водорослей и влажного песка и соли вливался в грудь с каждым вдохом. Айк вдруг понял, почувствовал всем своим истрадавшимся существом, что это оно, то, чего он так долго ждал. Да, больше всего на свете он хотел найти Джори, но корабли... Мечта всей его жизни, то, как он хотел бы ее прожить, его предназначение. Какой-то здоровяк задел его плечом и помянул темного. Айк вздохнул, бросил еще один взгляд на суда и пошел искать ближайшую таверну. Далеко ходить не пришлось. Добротное крепкое здание возвышалось в отличие от других на целых три этажа. На выгоревшей вывеске с трудом читалась надпись. Последний приют. «Странноватое название для таверны», — подумал Айк, дёргая дощатую дверь. «Навевает нехорошие мысли». Впрочем, может, дело в нём самом. От привычки смотреть на мир глазами свершителя не так легко избавиться. Когда Айк вошёл, несколько голов повернулось в его сторону. Но не более. К незнакомцам здесь привыкли. В просторном темноватом из-за крошечных окон зале Приятно пахло мясной похлебкой. Было еще утро, и большинство столиков пустовало. Айк по привычке уселся в самый дальний угол. К нему тут же подошел хозяин. Маленький и смуглый, своей энергичной манерой он напоминал хоросса. Айк спросил завтрак, и ему моментально принесли пару жареных яиц с ветчиной и большой кусок хлеба. Простите, уважаемый, Айк удержал хозяина прежде, чем тот убежал по своим делам. «Я ищу корабль Хорреса Гендерсона. Не подскажете, он здесь?» «Корабль Хорреса?» — переспросил трактирщик. И вдруг разразился неприятным смехом. «Шутишь, малый? Откуда у этого оборванца корабль? Да он задолжал всему Ройну и мне в том числе. С полгода, наверное, уже не появляется и правильно делает. Без пласта ему лучше сюда не соваться. Корабль, надо же!» Посмеиваясь и качая головой, Трактирщик отошел к стойке, и там явно принялся пересказывать историю завсегдатаем. Послышался грубый смех. Кровь бросилась к лицу Айка. Хотелось поскорее уйти, но он заплатил за завтрак, а пласта оставались считанные крохи. Съел все с каменным лицом. Кусок не лез в горло. Опять накатили отчаяние и беспомощность. Привычные гости. «Как же так выходит?» Хорос ему солгал. На дорогу ушли последние средства. Уже несколько дней Айк не ел досыта. Когда он вышел из таверны, от подъема, который он испытал, глядя на корабли, не осталось и следа. Но надо было что-то делать, как-то жить дальше. Айк начал с самого простого. Попытался наняться на корабли матросом. Но, несмотря на крепкое сложение и силу, Его ждал отказ. Опытные моряки спали и видели, как бы найти работу. Никто не хотел брать на борт сухопутную крысу. Он покрутился еще возле матросов, как собака, потерявшая зарытую кость. Потом, понимая, что все бесполезно, побрел по пирсу. На него посматривали, но Айк не опасался нападения. Палки висели в специальном чехле на поясе и издали очень смахивали на меч. Да и красть у него нечего. Хотя воспоминания об ужасных минутах, проведённых в кладовке с Кэмпионом, ещё не изгладились в памяти. Иак периодически посматривал по сторонам, просто на всякий случай. Он добрался до конца пирса и уселся, свесив ноги. Солнце медленно клонилось к закату. Вода стала золотистой, потом тёмно-синий, потом чёрной и блестящей. Айк почти физически ощущал тяжесть небольших волн с тихим плеском разбивающихся о столбы пирса. Стемнело, он все сидел, сложив руки на коленях, слушал море и ночь, и чувствовал, что мог бы просидеть так целую вечность. «Но ничего не поделаешь. Пора идти искать ночлег, и завтра снова попытать счастье насчет работы». Айк твердо решил, что останется здесь, с Хорусом или без него, во всяком случае на какое-то время. Море завораживало. Впервые за последние полтора года тоска по Джори немного утихла, и Айк чувствовал себя не таким одиноким и потерянным. И он продолжал сидеть, наслаждаясь одним присутствием моря. Внезапно на темной глади воды вспыхнул огонек, за ним еще один. Айк с любопытством наблюдал за их приближением. Спустя какое-то время огни замерли, слегка покачиваясь на волнах. Один из них опустился ниже и начал быстро приближаться. Вскоре Айку услышал плеск весел и понял, что к Ройну пришло еще какое-то судно. Из темноты вынырнула лодка и стоявший на носу с фонарем в руках человек крикнул Айку: "Эй, парень, конец, прими!" Айк все еще в задумчивости не сразу понял, что от него хотят. И вдруг вскочил неверя своим ушам и крикнул: «Хорас!» Человек в лодке поднял фонарь повыше. «Что мне пропасть, паренек? Вот это встреча так встреча!» Пару минут спустя Хорас уже стоял на персее и обнимал Айка. Он явно поправился, щеголял в новенькой одежде и выглядел отлично. Мы прямо предназначенные друг другу встречаемся именно тогда, когда нужно. Хорас чуть отстранил Айка от себя и нахмурился. Что случилось с твоими волосами? Айк почувствовал, что краснеет. Да надоело, вот и обстриг. Это кто ж тебя стриг? Прислужники тёмного что ли? Хорас хохотнул и хлопнул его по плечу. Неважно. Давно тут кукуешь? Только сегодня пришел. И мне сказали, что никакого корабля у тебя нет. Представляешь? Хорос чуть заметно усмехнулся. Комариные песни, комариные сказки. Есть у меня корабль Айки. И корабль отменный. Но как же я рад видеть тебя. Что, нелегко пришлось с этими ребятками? Айк слегка смутился. Нормально. Зато выучился кое-чему. Вот и славно! Хорос приобнял его за плечи. И они двинулись по пирсу. к мерцающему тусклыми огоньками ройну. Хороса сопровождали пятеро матросов. Все вместе они завалились в таверну. Их появление произвело эффект молнии, ударивший прямо перед носом. Ошалевший хозяин не уставал таскать к их столику еду и выпивку, а хорос, собрав вокруг всех посетителей, буквально заливался соловьем, рассказывая о своих приключениях. Айк гладал баранью кость и раздумывал, насколько эти рассказы соответствуют истине. Все еще не верилось, что они вот так встретились именно сейчас. Хотя он все равно собирался задержаться в Ройне, и встреча неминуемо бы состоялась. И все равно было в этом что-то волшебное, как промысел всемогущего. Но почему? Почему он не может вот так встретить Джори? Айк часто представлял, как шагает по дороге. или едет верхом, или тащится с каким-нибудь неторопливым обозом, и вдруг видит, что Джори идет ему на встречу в своей прежней куртке, в плаще с котомкой за плечами, просто идет, не замечая Айка, и его светлое лицо задумчивое и печальное. Когда-то давным давно они вот так же встретились в самом центре Вены. Айк был свершителем. И они с Джори не смели даже поздороваться. Тень его мрачной судьбы отверженного тогда пала бы и над Джори и его семью. И они сделали вид, что не знают друг друга. Как же это было тяжело, мучительно! Хейк мечтал о жизни, в которой он, встретив друга, мог бы обнять его, заговорить с ним просто так, на глазах у всех, как обычный человек. И сейчас его мечта могла бы осуществиться, да только Джоли рядом больше нет. При мысли об этом Майк поспешно допил вино и сделал знак хозяину. Сегодня ничто не должно омрачить радость встречи с единственным другом, который у него еще остался. Они засиделись далеко за полночь и остались ночевать на втором этаже таверны, к счастью для Айка, непривычного к вину. На ногах он держался более-менее твердо, но голова ничего не соображала. Они с Хорусом заняли единственную свободную комнату, матросы отправились искать ночлег в другом месте. Взбудораженный рассказами народ разошелся далеко не сразу. Особенно упорствовал какой-то в пух и прах разряженный господин, напившийся до упомрачения и пытавшийся доказать хозяину, что такого шикарно одетого человека, как он, просто немыслимо выставлять на улицу». Услышав это, Хоррис вдруг начал хохотать и никак не мог остановиться. Остальные посетители тоже засмеялись, хотя явно не понимали, что послужило причиной веселья. Стягивая куртку в отведенной им комнате, он все еще посмеивался, и Айк все-таки спросил, почему. Не очень рассчитывал на ответ, но Хоррис произнес четко и вполне связно. Последние годы меня очень забавляет люди, которые пытаются с помощью одежды показать, что они что-то собой представляют. Он упал на кровать и принялся стегивать сапоги. На самом деле ли что-то, кто не придает значения внешности, по-настоящему свободен? Он может быть тем, кем хочет, не думая о последствиях. Для этого требуется некоторая смелость. На она того стоит. Айку удивленно моргнул, насколько он еще был способен удивляться в таком состоянии, и в который уже раз подумал о том, что есть в хорсе какая-то загадка, несоответствие. Под личиной разбитного морского разбойника скрывался человек, получивший хорошее образование, и начало его жизни явно было благополучным. Кто-то заботился о его воспитании, хотел, чтобы он стал достойным человеком. Но что-то пошло не так, и Айк не спрашивал, что. Не имел привычки расспрашивать о чем-то других людей. Одно знал точно: Хорас был вторым человеком в его жизни, за которым он пошел бы в огонь и в воду. Когда у тебя в кармане водится пласт, любое место кажется приятным и вполне симпатичным. Целую неделю таверны Ройна кормили и развлекали команду Хораса. К удивлению Айка, после первого вечера Хоррес больше не брал в рот ни капли спиртного и веселиться позволял только матросам. Сам же с ботсманом и старшим помощником закупал продукты, инструменты и всякую всячину. Айк ходил с ними и с большим интересом наблюдал за сборами. Его переполняло радостное предвкушение, как в детстве накануне новогодия. Или в те дни, когда ночью они должны были встретиться с Джори у него в кузне. Хоросохотно все ему объяснил, как рассчитать количество тканей для парусов, сколько взять воды из съестных припасов, веревок, масла, свечей, одежды и прочего добра. Айк впитывал новые знания, как губка. Они легко удерживались памятью. Каждый день приходил на пирс, чтобы полюбоваться Орионом. Он казался самым прекрасным из всего, что Айк когда-либо видел. Корабль и правда был необыкновенный, гораздо больше и явно новее, чем стоявшие на рейде убогие посудины. Он нес целых три мачты и гордо покачивался на волнах, словно осознавая свою красоту. Айк представлял себе, как за полощется, набирая ветер его паруса, и сердце сжималось от восторга. Накануне отплытия Хорас подсел к нему в последнем приюте и как бы невзначай спросил. Так что отправишься со мной, Айки? В его голосе Айку услышал искреннее волнение и не смог сдержать улыбку. Отказаться сейчас было бы, как говорит Джоли, просто безответственно. Кстати, от Джоли. Глаза Хораса остро блеснули. Ты что-нибудь решил? Ну, ты же предлагал заходить во все порты по пути и расспрашивать о нем. Мне кажется, это отличная идея. А, ну да. Хорос поспешно встал и хлопнул Айка по плечу. Конечно, нет проблем. Тогда завтра с рассветом уходим. Надеюсь, ты готов? Даже не знаю, рассмеялся Айк. Но будем считать, что да. Хорос кивнул и отправился наверх с довольным видом. Едва он скрылся на лестнице, как к Айку подошел хозяин и, подавая гороховую пахлебку со свининой, негромко произнес. «А я бы подумал на вашем месте, молодой господин». «О чем-то?» — удивился Айк. «Ох, урася, о ком же еще?» Тут хозяин наклонился еще ниже и прошептал. «Корабль-то! Откуда он его взял? Как думаете?» «Понятия не имею», — слегка раздраженно заметил Айк. «Да и не все ли равно?» «Он его захватил, вот всемогущим клянусь, молодой господин». Жарко зашипел хозяин и с опаской покосился на лестницу. Захватил? А команду заборд. Вместо них головорезов набрал в ближайшем порту. Вы человек еще совсем молодой, сразу видно порядочный. Не выходите с ним в море. Негоже это с разбойниками якшаться. Порядочный. А як чуть не захохотал, хотелось показать бласы и повергнуть хозяина таверны в ужас. Но последствия такого неосторожного шага были непредсказуемые, и он сдержанно произнес: "Спасибо за советы участия, но я сам решу, как поступить". Хозяин со вздохом покачал головой и отошел. Айк принялся за похлебку, стараясь не думать о его словах, однако они прозвучали и остались в памяти, но не вызвали и тени сомнения. Айк был сыт по горло скитаниями и больше не мог выносить одиночество. Разбойник Хорас или нет, неважно. Главное, что Айк ему дорог, и он готов взять его с собой в плавание. Он еще не сошел с ума, чтобы отказываться от исполнения заветной мечты из-за каких-то глупостей. Утро выдалось бодряще прохладным и ветреным. Редкие облака проносились по розовато жемчужному небу. И исчезали за горизонтом. Море волновалось, и сесть в шлюпку оказалось не таким простым делом. Когда один из матросов оттолкнулся веслом от пирса и лодка закачалась на волнах, сердце Айка бешено заколотилось. Он впервые ощутился в хрупкой скорлупке посреди огромного водного пространства, не умея плавать. Но страха не было. Лишь захватывающий дух предвкушение счастья. Он не отрывал глаз от Ариона, который величественно поворачивался то одним боком, то другим, словно прогуливаясь вокруг якоря. Ботсман посигналил, через борт полетела веревочная лестница и плюхнулась в воду. Корабль возвышался над ними, как двухэтажный дом. Хора знаком велела Ику встать. что было совсем непросто при таком волнении. Схватил лестницу одной рукой, другой взял руку Айка и положил ее на деревянную ступеньку. Оскалил зубы в беззлобной насмешке. «Давай, не трусь! Если свалишься, вытащим!» Но Айк не боялся свалиться. Наоборот, ухватившись за лестницу, он почувствовал себя гораздо увереннее в пляшущей под ногами лодке. Подтянулся на руках, поймал ногами ступеньки и через минуту очутился на палубе. Матросы с удивлением на него уставились, но Хорас тут же встал рядом и разглядел ситуацию. Айкен Райни, отправиться с нами, прошу любить и жаловать. На Айка смотрели без особого восторга, но и не враждебно, скорее равнодушно, и он почти сразу забыл об этом, забыл обо всем. Он стоял на палубе корабля по-настоящему, не в мечтах. Ветер усиливался, и палуба под ногами мягко покачивалась то вверх, то вниз. Это было необычно и приятно. Лодку втащили на борт. Ботсман выкрикнул команду. Загремела якорная цепь. Айка никто не трогал, и он, словно во сне, прошел на нос ариона. Тот медленно, неуклюже разворачивался, поскрипывали снасти, вода бурлила под килем. Команды следовали одна за другой, резкие, непонятные. Но несколько человек тут же вскарабкались на мачты и вниз, разворачиваясь с грубым шелестом, полетело полотно парусов. Айк не отрываясь смотрел на линию горизонта, затянутую синевато-розовой дымкой, которая с каждой секундой разгоралась все ярче. Сердце казалось заполнило грудь до отказа. Не давая вдохнуть, он даже не оглянулся на берег, который оставлял. Паруса полоскались под порывами ветра, и вдруг все разом натянулись с негромким хлопком. Этот звук проник в самую глубь души Айка, туда, где хранились сокровенные мысли и переживания. Арион плавно набирал ход. Ветер подталкивал Айка в спину, трепал волосы и плащ, словно хотел наполнить и их, точно парус. Не обращая внимания на любопытные взгляды, Айк протянул руки к горизонту и прошептал. «Прими меня. Прошу, прими меня». Качало все сильнее, с кормы на нос, скорость возрастала. Корабль уходил в открытое море. Айк крепко держался за какой-то канат. Когда нос Ориона врезался в очередную волну, соленые брызги летели ему в лицо. И впервые с того дня, как он расстался с Джори, еще не зная, что больше они не увидятся, Айк почувствовал себя счастливым. Радость, приправленная горечью. «Счастье, возможно, и без Джори!» Это было как откровение. Тоска не утихла и не отошла на второй план, но рядом с ней в полный рост встала любовь к морю. Уж его-то никто и никогда не сможет отнять.